354. Июнь 14. -е. С кем-то из вышестоящих на лестнице иерархии созвучие особенно сильно. Это близкие духи, связанные по прошлым жизням, с ними устанавливается контакт. Полнота его зависит от многих условий, некоторые из них вне контроля воли, но бывают моменты, когда условия особенно благоприятствуют, тогда созвучие полнострунно. Установленный невидимый провод следует заботливо и бережно охранять. Нарушить его легко даже собственными настроениями. Из тонкого мира сияющие нити сердечной связи видны, и потому темные всеми мерами и способами пытаются их нарушить.